Глава восьмая. Если что, зовите Элеонору Борисовну. Решили, что Зинка пойдет в дом последний. Доехали они на такси. Нужный адрес, что Толя написал им на листочке, таксист перечитывал три раза и, убедившись, что молодым людям нужно именно все-таки туда, недовольно поехал по извилистым улочкам Владивостока. Они поднимались то вверх, то вниз, резко сворачивали, не меняя названия и кружили вокруг сопок. Единственный раз, когда таксист заговорил со своими пассажирами, это когда они приезжали мимо знаменитого на всю Россию моста на остров Русской, что красуется на двухтысячной купюре. Видно было, что здесь гордятся величественным сооружением как главной достопримечательностью. Мост действительно впечатлял. Даже не верил, что такое чудо красовалось во Владивостоке, а не где-нибудь в Нью-Йорке. Таксист даже немного оттаял и пояснил приезжим, что мост и город на купюре оказались в том числе благодаря еще одной гордости Владивостока – группе «Мумий тролль», и, видимо, в доказательство включил самый знаменитый трек данной группы. Илья лагутенко очень эмоционально пел «Владивосток 2000». А за окном городской пейзаж сменило море и сопки, и все это, покрытое ярким приморским солнцем, создавало настроение счастья. Вдруг таксист остановился посредине этого великолепия и, прервав на полусловие солиста группы «Мумий тролль», сказал «Приехали». «Как-то», — удивилась Зинка, — «а где дом?» «Вам сейчас по лестнице вниз. Там вы увидите». Странно улыбаясь, ответил таксист. Он вдруг сразу понял, что приезжие понятия не имели, куда едут, и втайне посмеивался над ними. Восле дороги была большая стоянка, заполненная дорогими автомобилями, и никакого дома поблизости. Но стоило им только зайти на эту стоянку, как навстречу вышел человек в форме охранника и вопросительно уставился на гостей. Поняв, что очередной план опять провалился и по отдельности приехать не получится, Зина сказала. «Здравствуйте. Мы новые работники Виктора Александровича. Для верности она протянула рекомендательные письма». Нам дали этот адрес. Не подскажете, где мы можем найти его дом? Звягинцева и Шишкин, спросил грозные детины. Совершенно верно, ответил Эндрю, внезапно вспомнив, что он тоже может говорить. Почему вместе? спросил охранник Зинку, почему-то напрочь игнорируя скромного Эндрю. Если вы пара, то так нельзя. Нет-нет, запротестовала Зинка. Первый раз его вижу. На этих словах она даже отошла немного, словно был заразный просто столкнулись на автобусной остановке выяснили что нам в одну сторону вот и решили скинуть сан такси пойдемте сказал охранник видимо эта версия его вполне устраивала подойдя к краю стоянки они увидели живописную картину вниз к морю которая раскинулась до горизонта и казалось нет ему ни конца и ни края вела небольшая лестница из двадцати ступенек те в свою очередь плавно переходили в насыпную дорогу Она была метров десять в длину и метра два в ширину, огороженная по бокам перилами из толстого каната красивого белого цвета. Тот, в свою очередь, был прикреплен к тонким стальным штырям. И вот эта необычная дорога, омываемая ласковым морем с двух сторон, упиралась в небольшой остров, на котором стоял трехэтажный замок. Именно замок. По-другому этот дом назвать было нельзя. Весь он был в башенках разных размеров и высот. По периметру стояли четыре башни, похожие на шахматные ладьи, с резной площадкой на крыше. На них виднелись охранники, которые сейчас внимательно смотрели на людей, идущих по узкой дорожке в направлении к замку. Зинка завороженно смотрела на огромные дубовые двери, которые просто пленяли своей красотой и величием. «Вам не сюда», — грубо сказал охранник, доведя их до стен дома с другой стороны дверь для обслуживающего персонала. Войдете, спросите Элеонору Борисовну. Дальше она, ваш царь и бог». «А кто такая Элеонора Борисовна?» — поинтересовался Эндрю. «Жена хозяина?» Охранник засмеялся в голос и снисходительно посмотрел на молодого человека в таких смешных в его понимании очках. «Жена хозяина Марго. Она даже не снизойдет до общения с тобой», как с Еродивым разговаривал он с Эндрю а Леонора Борисовна – экономка. Именно она главная на нижнем этаже. Эндрю хотел еще спросить, что такое нижний этаж, но не стал. Слишком высокомерным оказался этот охранник. Обогнув дом по узкой тропинке, с одной стороны которой шла стена дома, а с другой мирно плескалось море, как котенок, прижимаясь к острым камням острова. С другой стороны дома Зинки Эндрю показался небольшой двор, с летней верандой, украшенной белыми шторами и обставленными соломенной мебелью. Все это, залитое ярким приморским солнцем, создавало уютную картинку и ощущение отпуска. Дверь для персонала вела в цокольный этаж, где на входе тоже стоял охранник. «Зинаида Звягиванцева и Эндрю Шишкин?» – спросил охранник, – явно просто для проформы, потому что, не дождавшись ответа, продолжил. «Все средства связи, телефоны, планшеты, компьютеры сдать. Если есть фотоаппараты, тоже «А как же я без интернета?» – возмутился Эндрю. «Мне он нужен для моей работы». «Ничего не знаю. Очень спокойно, словно проделывал это каждый день», – пояснил охранник. «В замке запрещены любые средства связи. Если вам необходимо что-то для работы, обращайтесь к Элеоноре Борисовне». синка дала знак растерянному Эндрю сдать телефон. Он сейчас выглядел как ребенок, у которого забирают любимую игрушку. Но охранник не стал верить им на слово и проверил их рюкзаки вдоль и поперек. После тщательного шмона, по-другому не скажешь, они попали на огромную кухню, где все парило и кипело. Старый мужчина в смешном колпаке порхал от одной плиты к другой так, будто он был бабочкой, а не 60-летним поваром с лишним весом и красивыми усами, похожими на усы Леонида Якубовича видимо он знал о своем сходстве потому что увидев их воскликнул «А, а у нас гости рекламная пауза мне в усы срочно зовите элеонора борисовну вдруг из ниоткуда появилась дородная дама почтенного возраста и сразу стало понятно почему все звали ее именно так это была хозяйка дома настоящая хозяйка у нее все было под контролем ей все подчинялось ее все слушались Было видно, что она себя любила и ухаживала за своей довольно завядшей красотой постоянно. На ее сморщенных руках был агрессивный маникюр с длинными искусственными ногтями. Они были украшены детским, неподходящим ее возрасту дизайном с розочками и камушками. Брови надвигались на глаза модным нынче татуажем, а яркая и безвкусная бижутерия на руках и шее мучила глаз. элеонор Борисовна прочитала рекомендательное письма, И, оглядев их испуганную компанию, произнесла. «Значит так. Завтрак, обед и ужин по расписанию. Оно висит на двери кухни. Опоздал, значит, не хотел есть». Элеонора Борисовна говорила так, будто зачитывала тюремные правила. «Ты малохольный?» – она тыкнула Эндрю в грудь. «Будешь с Аркашей спать в одной комнате. Он у нас официант, обслуживает за столом хозяев. Можно сказать, ни черта не делает, только жопу просиживает. Работать будешь в библиотеке, но только тогда, когда там нет хозяев или гостей». «Все приспособления и устройства стоят в коробках, не распечатанные с инструкцией. Только ты это сразу не делай. Сначала прочитай, как уж, потом приступай. Я портить имущество не дам. Там все стоит денег». Было такое чувство, что именно в этот момент Эндрю первый раз пожалел о том, что согласился на авантюру. «Теперь ты, рыжая!» Женщина оглядела Зинку со всех сторон и, сомневаясь, спросила. «Ты хоть убираться-то умеешь?» На вид какая-то совсем прозрачная, того и гляди, упадёшь». «Хотя», — не дожидаясь ответа, резюмировала дома правительница, «Выбора-то у нас особо нет. Тут гости сегодня приедут, а горничную хозяин уволил на той неделе. И если, конечно, было бы как всегда в доме, хозяин да хозяйка я бы справилась, а с гостями будет трудно. Вот и проверим, как ты в этом деле. Если что, учти, после отъезда гостей тю-тю того, домой отправишься с волчьим билетом. Хозяйка она у нас мстительная и ей». Вот на прислуга выливает все свое воображение, какое в интернете не помещается. — Я старательная, — вежливо ответила Зинка, в душе сразу не взлюбив Элеонору Борисовну. — Значит, начнем проверять твою старательность, — зло злоохмылилась экономка. «Пошли — Пошли! Спустя пятнадцать минут, сидя на перевернутом ведре, Зинка поняла эту многоуровневую шутку. Элеонора Борисовна сначала определила в комнату Эндри, а затем в самом конце коридора открыла дверь для Зинки. Это была кладовка для швабр. Здесь также находилось еще множество других приспособлений для уборки. Но не показать моющие средства, решила Элеонора Борисовна. В ближайшее время это был Зинкин дом. Экономка долго и путанно объясняла, почему комната бывшей горничной временно недоступна и сюда поставят милую раскладушку для Зинаиды. Да и вообще какая разница, где спать? Узкое прямоугольное окно под самым потолком было приоткрыто пуская в тусклую кладовку свежий ветер. Первый раз за сегодняшний день выдалось время побыть одной, подумать, поразмышлять. Дед был прав. С такой охраной картина, скорее всего, еще здесь. Жаль, конечно, что хозяин не ставит камеры внутри дома. Да и вот это его маниакальная боязнь, что его или его дом кто-то снимет на телефон, тоже была не на руку. Вот как сейчас связываться с командой для совещаний. А флешки, которые оставил дед, где смотреть? Ладно, следующую смотреть только завтра. Буду думать. А сейчас надо идти работать. Последняя мысль в спокойной обстановке была о Шурике. Вдруг еще есть шанс все вернуть. Через неделю Зинка вернется в Москву и попробует ему все объяснить. Мысль о возможном примирении с любимым заставила сердце биться чаще. Настроение поднялось, а желание поскорее решить загадку с картиной усилилось. — Жди меня, Шурик, я уже спешу к тебе, — мысленно сказала любимому Зинка, и, переодевшись в местную униформу, пошла показывать Илеоноре Борисовне свою старательность.